Глава 19 Эпизод 1 У подножия Толгатского хребта горели костры. Люди вели разговоры о наступлении советской армии, об освобожденных городах, о погибших и пропавших без вести. Говорили о том, к худу или к добру нынешней весною березы ни ко времени покрылись дымчатой липкой зеленью. Будет урожайный год или не будет. Молодежь голдела где-то за белеющими палатками у реки. Одинокий голос пел «Если б мне, Рябине, к дубу перебраться!» Из тысячи голосов Григорий узнал бы этот низкий бархатный голос. Это пела Катерина. Стиснув зубы, он повернулся к толгату и долго стоял без дум. А ночь была такая тихая, благоухающая ароматами первой зелени, цветов и пряным запахом смешанного леса. Григорий медленно поднимался извилистой и крутой дорогой на гребень хребта. Полная луна на безоблачном синем небосклоне, как приветливая невеста, величаво и важно смотрела с высоты на землю своим белым круглым лицом. Она, как истая красавица неба, затмила собою звезды, россыпь млечного пути, и, не уступая никому свое превосходство и власть в небесах, приблизилась так низко к гребню Талгата, что можно было подумать — Она, небесная, так влюблена в землю, что хочет слиться с ней влюбленными устами. Влево по косогору крадется леса. Она настороженно поводит острой мордочкой с торчащими ушами и, взглянув на Григория зеленовато-горящими, лучистыми глазами, убегает. Григорий, запрокинув голову, долго смотрит на круглую луну, которая по мере его приближения к гребню удаляется от земли. Толгатский гребень, высокое небо, прохладный воздух. Дует слабый ветерок. Здесь начинаются земли Покровского колхоза Заря. Далеко внизу красноватые, мерцающие в синем воздухе огни Покровки. В стороне то там, то сям чернеют силуэты копин, зародов сена. Сенокос. Вправо огромнейшим черным пятном выделяются поры. Слева, в полуверсте от дороги, гудят, сотрясая землю тракторы. Невдалеке от большого кургана силуэт буровой вышки. Григорий выбрался на самую высокую точку хребта и глянул вниз. Где-то далеко, в лиловой синеве ночи, сияла перламутровыми отблесками река. А вокруг — ночь, темная полоса леса. Григорий восторженно любовался таежной ночью. Не хотелось ни думать, ни двигаться, ни желать, а только созерцать эту великолепную красоту жизни, вдыхать свежий воздух, прислушиваться к музыке ночного леса. Но мысли не давали покоя. Что сейчас делают Чернявский и Редькин, посланные им в приречье Что найдут они? Чем порадуют его? И почему так неудачны поиски на Толгате? До сих пор не найдено... Ничего существенного и утешающего. И как помириться с Катериной? Она влюблена в Талгат и не отступится от своей цели. Вчера Григорий поднялся на вершину хребта днем, воочию убедился, как великолепен Талгат. Он взлетел над холмистым простором, как огромный странный курган, поросший смешанным лесом. Березовые рощи видняются издали пятнистыми вкрапинами. Григорий удивился. Как держится лес на отвесном гранитном склоне горы? Голова хребта полукольцом обрамлена лесом, словно череп древнего старика, сохранивший волосы на затылке до да у висков. А подойдите-ка к этому великану от реки с запада. Остановитесь у подножия, поднимите голову и взгляните вверх. Фуражка упадет, голова закружится, и дрогнут ноги, будто что дохнул неприступный, гордый великан. Но какое же волнующее зрелище откроется, если подняться на вершину хребта и взглянуть справа налево? Глаз обнимет дали наста верст и упрется в синь дымчатого горизонта. Ветер будет звенять в ушах, коршун, кружась в воздухе, поднимется и упадет где-то там, внизу, над поселком. А далеко-далеко — увидите белые кубики распластавшегося по берегу протоки елинска Деревушки, села, поселки, заимки предстанут перед вами, разбросанные по земле то там, то сям в беспорядке. Да такие маленькие, что, кажется, ладонью можно прихлопнуть самое большое село, а ногою закрыть Еленск. Такова власть высоты над равниной. А могучая, полноводная, в кремнистых берегах красавицы река, разрезающая землю, как ножом от Монголии и до Ледовитого океана. Острова на ней изумруды, и весь Енисей сверкает от горизонта до горизонта, словно серебристый пояс с зелеными самоцветами. И этот пояс лежит неподвижно, местами изогнувшись, ослепительно сияя под полуденными лучами солнца. А сколько же змей дорог видно с высоты огромной горы? Еленская шоссейная, словно летая из стали, Проселочные черные, как огромные ужи, И все вьются и сплетаются узорами. На лугах табуны скота. Но нивы! Какие же нивы на Талгате? Пройдитесь-ка вслед за пахарем, да полюбуйтесь. Отворачивается иссезо черный, парной пласт. Лемех врезается в жирную толщу земли, пласт шипит и лениво ползёт по отвалу, отбеливая его до зеркального блеска и, дымясь, ложится мягким бархатом. И любо смотреть, как земля выворачивает наружу свои богатства. Стаи галок, грачей, скворцов вихрятся над полосой. сверкая на солнце дымчатыми хлопьями крыльев. Полоса!